Василий Гиппиус Новалис Посвящение Ты вызвала высокие мечты, Огромный мир манил в твоих призывах. С тех пор, как ты со мною, Нет пугливых сомнений И не страшно темноты. В предчувствиях меня сразила ты Со мной на сказочных бродила нивах И как прообраз девушек счастливых Звала к очарованием высоты. Зачем же сердце с суетою слито? Уже ли жизнь и сердце не твои? И в этом мире ты мне не защита? Меня умчат поэзии ручьи, но, муза милая, Тебя открыты все замыслы, заветные мои.